Что-то он не договаривал Молчанов. Грехов понял это по его секундному замешательству, но продолжать коммуникатор не стал, а расспрашивать дальше было неудобно. Грехов попытался представить вмешательство серого призрака при нападении грави-стрелка. Какова тогда его истинная мощь? Но наступил один из периодов сна на ходу, Когда ему начинали грезиться странные смазанные картины, скорее всего, влияние паутины, ее излучение на мозг, и некоторое время пришлось провести в борьбе с забытьем. На каждого из них излучение, очевидно, действовало по-разному. «Хорошо бы сравнить ощущения», подумал он мимолетно. В черте корабля сработали какие-то таинственные механизмы. По периметру вокруг его башни замелькали ярчайшие сине-зеленые факелы пламени, искажающие каждый раз контуры звездолета. Через несколько минут вспышки прекратились. Приборы бесстрастно отметили появление и убыль ионизации, пляску электромагнитных полей. Грехов привычно отметил время и, размышляя, тихо сказал... Не могу понять одного, почему на планету, жизнь которой не разгадана, присутствие разума, на которой еще никем не доказано, послали отряд коммуникаторов? С кем они собирались устанавливать контакт? С паутинами? С любопытниками? С пластунами? Пробормотал Диего Вирт. Или с серыми призраками? Не все ли равно? Да, в этом вы правы. Вздохнул Молчанов, и узкое морщинистое лицо его помрачнело. С посылкой коммуникаторов поторопились. Но в данный момент это уже не вина, а скорее наша беда. На станции в то время было слишком много горячих голов. Горячие головы. по пробормотал Сташевский, глядя на ровную колонну корабля. Горячие головы. Раньше говорили — Сколько голов, столько умов. Но первых всегда больше. Полное совпадение с действительностью. В кабине наступила относительная тишина. Но разве сравнишь эту живую, пульсирующую тишину с невыразимо холодной и глубокой тишиной целой планеты? Небывалой тишиной. Тишиной, казалось бы, абсолютно мертвого мира. Как понять ее, с чем сравнить? как увязать ее с тем, что мир этот не мертв, что он жив и жив активно. Спустившись со станции, они из великанов, обозревающих всю планету единым взглядом, превратились в муравьев, ползающих по огромному механизму неизвестного назначения. Муравьев, не способных понять отдельные движения шестерен, пружин и колес, и объединить их в целом в понятии механизма. Как можно было говорить о контакте, не поняв, как и с кем его устанавливать? «Парадокс», — вслух сказал Грехов. Никто ему не ответил. «Паутины», — фрагматично заметил Диего. «Что-то их много». Грехов поднял голову. Паутины уже накрывали танк слабой сетчатой тенью и почувствовал болезненный толчок в голову и перестал видеть свет».